Глава 4 Приехал домой, с трудом слез с лошади, еле дошел до лавки и сел за стол. Не у с п е л еще служанка Марии ему на стол хлеб поставить, как прибежал мальчишка со двора, брат Марии, и сказал, что господина посыльный спрашивает. «Проси», — велел Волков, думая, «кого еще принесло». Он сидел, щипал хлеб, когда вошел молодец в хорошем платье цветов графа. «От графа письмо господину Эшбахту и письмо госпоже-девице Фольков». Волков жестом позвал посыльного к себе, мол, «Я Эшбахт, давай сюда письмо». Тот сразу письмо вручил. А тут и Брунхильда говорит, «Я та госпожа, что ты ищешь? Я девица Фольков. Давай письмо, от кого мне оно?» «От его сиятельства графа фон Малин, госпожа», ответил официальным тоном гонец. «Будешь ли ждать ответ?» спросил Волков, а сам с удивлением поглядывал на Брунхильду, как та, раскрасневшись и волнуясь, ломает сургуч на бумаге. «Ждать бумагу не велено. Велено дождаться от вас слов». Волков, все еще поглядывая на красавицу, стал читать письмо от графа. Граф писал. «Друг сердца моего, милый Эшбахт, к четвергу, как я вам и говорил ранее, у меня в поместье Малендорф, как и во многие годы прошлые, будет рыцарский турнир, а после ужины и балы. Так два дня. На те турниры соберутся все господа графства нашего, и вас там быть прошу. И прошу вас быть там конно, людно, оружно, со всем вашим копьем». со всеми вашими рыцарями, со всеми вашими послуживцами, с к о ш е в а р а м и посошной ратью и с вашим обозом, при всем д о с п е х и и при всем железе, при барабанах и трубах, так как к турниру прибудет сам первый маршал его высочества фон д е р е л и н г со своими гауптманами, чтобы произвести смотр ленного рыцарства нашего графства. Жду вас во всей красе вашей. «Еще и обжиться не дали, а уже ждут меня на смотр. Да еще во всей красе. Не р а в е н час, как и на войну, потянут», — подумал Волков, бросая письмо на стол и сказал посыльному. «Скажи графу, что непременно буду», — чуть подумал и добавил. «Буду во всей красе». Посыльный поклонился, хотел уйти. «Мария!» — крикнул Волков. «Дай человеку пиво и сыра с хлебом!» Служенка быстро стала исполнять приказания. А Брунхильда дочитывала письмо от графа, улыбалась. Кавалер протянул к ней руку и произнес. «Дай-ка погляжу, что он тебе пишет». «Зачем же вам смотреть?» — вдруг нагло заявила красавица. «То мне письмо, а не вам!» «Я ваши не смотрю, так и вы мои не трогайте». От неожиданности, от дерзости такой, кавалер даже рот открыл. Был так этим ответом обескуражен, что, увидав его лицо, служанка, которая наливала пиво гонцу, прыснула со смеху. «Служанка! Над ним смеялась!» Он бы кулаком по столу дал. «Заорал бы на эту девку дерзкую!» «Да нельзя при посыльном!» «Этот обязательно расскажет графу». А Брунхильда с улыбочкой нагло и сложила письмо и спрятала его себе в р у к а в платья. «Дура», — тихо сказал Волков. Когда посыльный уехал, он сидел за столом и молча ел. Брунхильда пыталась с ним говорить, но он ей не отвечал. Все не мог успокоиться. Как вспоминал смех служанки, так его п е р е с передергивала от обиды. Так и хотелось встать и оттаскать ее за космы. Еще до обеда он послал Максимилиана собрать господ офицеров. Первым пришел Роха, за ним приехали остальные. Как они собрались, так Волков и начал. Прежде всего прочел всем письмо графа, а потом спросил, «Найдутся среди ваших людей охотники, сходить со мной на смотр». «Прокорм за мой счет ты еще по десять крейцеров за день жалования». «Ну, смотр не война, все согласятся», — заметил р а н е «Еще и обрадуются», — добавил Бертье. «Из моих людей будет столько, сколько вам потребно», — подтвердил Брюнхвольд. «А из моих так все будут рады хоть какой-нибудь д е н ь г и засмеялся Роха. «Тогда подготовьте по 20 человек лучших и с сержантами». и чтобы доспех на чищенное оружие сверкало. «Все лучшие будут с вами», — заверил Брюнхвальд. «Мы подготовим людей», — сказал р а н е Они стали расходиться. Кавалер вышел их проводить, и на глаза ему вдруг попались Максимилиан с Сычом. Они сидели у забора и з у б а с к а л и л и Смеялись над чем-то. Он поманил их к себе. «Да, экселленс», — сразу откликнулся Сыч. И Максимилиан тоже подошел. «Максимилиан, завтра покажи сычу лачугу монаха, а ты, фриц, сходи за лачугу, посмотри кладбище за ней. Может, монаха встретишь, поговори с ним. Спроси, кого он там хоронит и что думает про волков». «Да, кавалер», — кивнул Максимилиан. «Но не тяните, потом возвращайтесь и подготовьтесь к смотру. Мы едем к графу. «Вы, Максимилиан, поедете моим з н а м е н о с ц е м а ты, Сыч, поедешь о р у ж е н о с ц е м Одежду выстирать, помыться-побриться, коней вычистить. Нас будет первый маршал герцога смотреть. В общем, дел много». «Не волнуйтесь, э к с л е н с все успеем», — заверил Сыч. «Да, кавалер», — сказал Максимилиан. «Это хорошо, что в ы б е л и р а т е он купил людишкам Рохе хоть какую-то одежду». Не иначе, как чувствовал. Теперь хоть два десятка этих людей можно одеть и обуть так, чтобы за них стыдно не было. Отобрали из них два десятка лучших, самых высоких и тех, что не шибко тощи. Шлемы, с т ё г а н к и вылочные куртки им раздали, выдали чулки и башмаки, раздали мушкеты, построили в два ряда. Хилли Вилли сержантами в начало строя стали. Так они вовсе в доспехе начищенном красавцы. И роха с ними со всеми ротмистром. Бородище черное, платье п о т р ё п а н о нога деревянная, сам на добром коне. Прямо как из похода. На вид так бывалый офицер, отец солдат, да и только. Поглядел на своих людей волков и подумал, что, может, не так уж плохи они. На вид, конечно, а какими в деле будут, то одному богу известно. Бертье и р а н е привели 40 человек с двумя сержантами. Тоже все как на подбор, тоже не в чему упрекнуть. Да еще два барабанщика с ними были. И это действительно хорошо. Пусть даже и небольшие мастера те барабанщики, но уж походный шаг выбивать умели, а больше от них пока и не требовалось. Последними в Эшбахт прибыли люди Брюнхвальда. Вот уж кто хорош был, так это они. Доспех они еще сразу после Ференбурга брали. У людей пруфа за бесценок покупали то, что те в арсенале города захватили. Десяток был в полном доспехе, а второй десяток в доспехе на три четверти. Половина при алебардах. Алебарды не из простого железа. Кованные, каленые, начищенные. На солнце сверкают. Остальные при копьях... клевцах и секирах. Отличные солдаты, настоящие доппельзольднеры. Так в средневековой Германии называли отборных воинов-пехотинцев, получающих двойное жалование. Все они построились вдоль дороги. Красавцы стоят такие, что бабы и дети прибежали смотреть. Волков ехал вдоль строя, рассматривая их. И сердце у него замирало, когда видел он лица и глаза этих людей, что смотрели на него. Смотрели с верой, смотрели с готовностью. Замирало от того его сердце, что уверен он был, что если скажет им м п о й д ё м т е на реку купчишек грабить», так и пойдут. Скажет им «пойдем на тот берег грабить горскую сволочь», так тоже не откажутся. Они готовы, а многие так и ждут, что он позовет. А он сам еще не знал, что делать станет. Полночи вчера не спал, вспоминал слова архиепископа и, как ни странно, Рохи по прозвищу Скарафаджа. Архиепископ говорил ему, «Иди и возьми себе все, что хочешь, а я буду щитом твоим убежищем». А пьяница и храбрец Роха говорил «Какого черта тебе еще нужно? Все у тебя есть, живи и радуйся, отчего тебе все мало?» И вот ехал он пред этими людьми, что н и раз смотрели в глаза смерти и решить не мог. Жить с тем, что есть, или мало ему всего этого? Мало холопов, мало хорошей земли, мало Брунхильды? Оттого и замирало сердце, что никак он не мог ответить на этот вопрос. Так доехал он до конца строя и понял, что ему есть чем показаться на смотре. Может, р ы ц а р и у него и нет, но уж никто не упрекнет его в том, что он никчемен. Раз восемьдесят таких молодцов может привести с собой. Но так и не решил, что делать дальше. Эти мысли ему не давали покоя. И от них он становился еще злее, чем обычно. А вот Брунхильда была в прекрасном расположении духа. Она пела, не переставая, и готовилась. То и дело исполняла танцевальный па, вспоминая недавно разученные танцы. Она крахмалила кружева, гладила п л а т ь е указывала Марии, как правильно ч т о п о д ч е л к и чтобы шов незаметный получался, Сама стирала нижние юбки, так как была недовольна тем, как Мария это делала. Она готовилась к балам, к обедам и к веселью, к танцам и, в н и м а н и ю мужчин. Других мужчин. Потом Мария стала таскать воду в большую деревянную ванну. Госпожа собиралась еще и мыться, ведь господам не гоже быть в грязи, не холопы же». Но хоть к этому ее приучил Волков. Он смотрел на все эти приготовления без всякого удовольствия и едко ухмылялся, едва заметно, представляя, как шепнет Бронхильде, что не возьмет ее к графу. Его так и подмывало сказать ей об этом. Но он так и не сделал этого. Он все равно не смог бы ей в этом отказать. Да и вообще, он давно уже понял, что мало в чем может отказать этой женщине, хотя временами, кажется, терпеть ее не мог. Сыч и Максимилиан приехали после обеда. «Ну?» — спросил Волков, пригласив их за стол. Сыч так сразу схватил хлеб, грязной рукой потянулся за куском сыра, что утром привез Волкову Брюнхвальд со своей сыроварни. в а л е р оттолкнул его руку от большой тарелки, в которой лежал сыр, нарезанный крупными кусками. «Говори». «А что тут говорить?» — произнес ф р и ц л а н «Ну, были мы у монаха. Ну, видел я кладбище. В последней могиле ребенок похоронен». Он опять потянулся к тарелке с сыром и продолжал. «Места там жуткие. Дичь, к л у ш ь «Как он один там живет? Я бы там ночью рехнулся со страха». «А он там точно живет?» — спросил Волков. «Живет, живет», — говорил Сыч, кусая сыр, как яблоко. «О, а ничего, баба Брюнхвольда с ы р т ы делает, соленый». «Я люблю, когда соленый». «Иной сыр возьмешь, особенно тот, что господа едят». «Так он никакой, что ешь его, что нет». «Так, только брюхо набить, и то без всякого удовольствия». «Вы видели монаха?» — спросил кавалеру Максимилиана. «Нет, опять дверь была заперта», — отвечал юноша. «Только вот Сыч сказал, что ночью монах там был». «Откуда знаешь?» — Волков опять глянул на Сыча, который очень охотно и с большим чувством ел сыр. «За лун выбрасывал и делал это после росы». о т в е с и л тот, — когда уже солнце встало, иначе ее рассой бы смыло. А что с могилой маленькой? — Могила как могила, а л ё х о н ь к а я детская. А что там с ней не так? — удивлялся Сыч. — Я думал, ты мне скажешь. — Нет, про могилу нечего мне сказать. Нужно узнать, кто там похоронен. Поездить по окрестным деревням. Спросить, не пропадали ли дети недавно. «Это можно», — сразу согласился Сыч. «Только зачем?» «Узнаем, кто там». «Ну, узнаем. И что?» — говорил Фритслам лениво. Этим тоном безразличным он начинал раздражать Волкова. Кавалер смотрел на него уже недружелюбно. «Ты узнай, болван, что за ребенок там похоронен». «Узнаю, экселенс». «Да выясни, когда он пропал». Потом спросим у монаха, где он его нашел. «Так там про каждого похороненного у монаха надо б наспросить. Уж больно, их там много. Только вот сыскать самого монаха сначала надо». «Надо. Найти и поговорить с ним было бы неплохо», — задумчиво произнес Волков. «Значит, вы так ничего и не выяснили». «Ничего, э к с е л е н с Отвечал Сыч, а сам опять смотрел на тарелку с сыром. «А вот кое-какая мысль интересная у меня появилась!» И Волков и Максимилиан с интересом уставились на Сыча. Волков спросил. «Говори, что за мысль?» «Монах вроде как беден. Я в щелочку над дверью поглядел, так там нищета. Чашка кривая из глины да ложка деревянная». «Ну, так и есть. Я беднее монаха не видал», — подтвердил кавалер. «Говорят, он святой человек». «Вот т о и оно же!» — ухмылялся Сыч, грозя пальцем. «Тот-то и оно!» «Да не тяни ты!» «Монах, святой человек, сам беднее церковной крысы, а лачугу свою зачем-то запирает». «От кого? Зачем? Что он там х о в а е т «Может, деньги у него там?» — предположил Максимилиан. «Или думаешь, что нет у монаха денег?» «У монаха? У с в я т о в о к которому, как говорят, со всей округи люди ходят?» «Думаю, есть. Думаю, серебришко у него водится. Людишки таким святым и п о с л е д н и е при нужде принесут». «Ну так он и запирает деньги в доме», — говорит юноша. «И ты бы что ли так сделал?» — скалится Сыч. «Ну а как?» — спрашивает Максимилиан. «Ха, как!» — передразнивает его в предсламе и смеется. «Эх ты, дурень, это от молодости у тебя!» «А как бы ты поступил?» — с обидой спрашивает Максимилиан. «А я бы сразу сделался серьезным сыч. Закопал бы их где-нибудь у кладбищенской оградки, но уж никак не в лачуге». «Ладно, это понятно». «А что запирает монах в своем доме?» — спросил Волков. «Что прячет?» «Ну, кабы знать, э к с е л е н с кабы знать», — разводил руками сыч. «Думаю, монаха подловить, да напроситься к нему в гости. Вдруг пустит. А как по-другому?» «А так», — сказал Волков спокойно. «Как время будет, так поеду туда и д в е р ь т у выбью вместе с замком». «Лачуга его на моей земле. Если я хочу узнать, что он там прячет, так узнаю». О, тут же согласился Сыч и потянулся за вторым куском сыра. «Можно, конечно, и так. Тоже хороший способ». «Ладно, быстро ешьте и приводите одежду в порядок. Завтра на с м о т р поедем, чтобы были красавцами у меня». «А когда по-другому было?» — ухмылялся Сыч. «Красавцами, я сказал!» — рявкнул Волков. «И чтобы кони были чищены!» Сыч и Максимилиан тут же вылезли из-за стола, пошли на двор. «Знали оба, что когда так говорит кавалер, лучше держаться от него подальше».